Часть вторая. Нескольких минут спустя мэр Аминг принимал у себя посетителя в чёрном. "Почему вы не рассказали мне о доме?" мэр помимо воли вздрогнул от этого невозмутимого голоса. "Каком доме, в котором нашли вашу дочь?" "Оказывается, тот дом принадлежал девушке, что лежит сейчас в больнице Лори." "Верно," небрежно бросил мэр. "Я не обнародовал эту информацию, поскольку не считал её особенно важной." «Что-то произошло?» «Я не знаю, что в точности произошло, но там кто-то был. Полагаю, он что-то искал». «Как он выглядел?» Глаза мэр России лет любопытства. «Сейчас нет смысла вдаваться в детали. Кто-нибудь из гаражен проявлял особый интерес к этому дому?» «Не понимаю, как бы они смогли. Дом вроде наглухо заколочен, как барабан». «Вы знаете кого-нибудь в городе, у кого есть способность к молекулярной неуловимости?» Спросил Ди. Мэр не ответил. Что семья Лорина изучала там? Ан всево лишь начал мара вдруг умолк, лишь слабое дыхание срывалось с его губ. Эксперименты на это в очень долгое время беспокоили жителей нашего города. Нет, не их результаты сами по себе, просто никто не мог толком понять, что они там делают. Как ты понимаешь, в таком городишке невозможно сделать что-то, чтобы никто потом об этом не узнал. Иногда эго отдельных личностей, как известно, ставит под угрозу образ жизни целых сообществ. Я лично несколько раз бывал в Онеге, но Франц, отъяз с девочке всегда убеждал, что они проводят обычные химические опыты. Лицо мэра приобрело выражение тяжёлой усталости, Демулча продолжал смотреть в окно. Перед ним, насколько хватало глаз, простиралась бурая равнина, скорость движения города была далеко не маленькой. Если бы только я заметил это раньше, продолжал мэр, его голос налился свинцом. Мистер и Миссис Найт были выдающимися химиками города. Только интеллект Мистера Найта спас нас от голода 15 лет назад и предотвратил нападение громовых чудовищ всего 4 года назад. Если бы не он, добрых 70% города встретило бы здесь свой конец. Я подумал, что мы могли бы закрывать глаза на некоторых странные увлечения, и горожане, казалось бы, были того же мнения. Но мы ошибались. А потом однажды он внезапно решил покинуть город... «Да, это было примерно два месяца назад. Я изо всех сил старался отговорить его, но его решимость была тверда, как сталь, и до сих пор помню его взгляд. Он выглядел так, словно из его глаз в ад-вад вырвется пламя. Думаю, то, чему он научился здесь, в городе, могло сослужить ему хорошую службу в проклятом мире внизу. Он бы легко мог придумать что-нибудь полезное, и у меня не было иного выхода, кроме как отпустить их». Конечно же, я не забыл рассказать, что им больше никогда не позволят вернуться в город. Вот и всё. Не думаю, сказал Ди, словно разговаривая с ветром. В их доме было что-то граничащее с полным разрушением. Кто-нибудь должен был это заметить. Куда водили их вещи? Ничего подобного там не было, сказал мэр, выплёвывая каждое слово. Единственной действительно подозрительной вещью была странного вида склянка с оснадобьями. «До да две или три хитроумных штуковины, которые он, казалось, просто бросил там, и мы не стали тратить время, чтобы ликвидировать их, а оставшуюся часть препаратов и машин послали в другие лаборатории или на фабрике, где их могли бы использовать. Ничего необычного там вообще не было. Кто этим занимался? Работали люди со всего города. Просто проверь имена и сам убедишься. Хотите сказать, что сами вы в этом не участвовали?» Мар покачал головой. «Нет, я отдавал распоряжение и прибыл туда лишь тогда, когда пришло время запечатать дом». Ди ничего не сказал, но пристально посмотрел на мэра. Его глаза были невообразимо темны и говорили из нее слов. «Мне понадобится список всех, кто участвовал в работе. Хочу их кое о чем спросить». «Зачем? Думаешь, я лгу?» Поинтересовался мэр, нисколько не рассердившись. «Любой может солгать». Ответил Ди. «Думаю, ты прав. Погоди секунду». Я сделаю тебе копию. Марв воспользовался переговорным устройством, чтобы дать команду компьютеру для распечатки, и менее чем через 5 секунд вручил диля сток бумаги, на котором были записаны имена и адреса примерно 20 человек. Положив бумагу в карман пальто, де беззвучно вышел. Старая комната казалась грязной. За исключением промышленных предприятий, здесь было больше рабочего оборудования, чем где бы то ни было ещё во всём городе. Отходы, остающиеся после производства ядерной энергии, быстро перерабатывались и рассеивались в виде безвредной пыли, но несмотря на это, комната всё равно выглядела несколько запачканной сажей. Чёрная фигура подкралась к пульту управления тремя ядерными реакторами, поскольку эта секция обеспечивала энергией весь город, она была защищена тремя стенами из диара толщиной в 6 футов каждая. Вся отдельность в здании контролировалась компьютером. Однако подозрительная тёмная фигура стояла перед пультом управления, Незамеченная электронными глазами и не фиксируемая их памятью, чёрная рука, полностью соответствующая тёмной фигуре, вытянулась вперёд и начала выключить лампочки на панели, то, что делать было категорически запрещено. В клубящихся глубинах хаоса начали формироваться красные точки. Некоторые из них тут же слились вместе, и из точки образовалось пятно, а из пятна сеть. Лицо её отсадо отвечало алым, оно выглядело до странности спокойным. Вокруг танцевал синий свет. Он был ярким, словно молния, и в то же время по форме напоминал коралл, а отец отвернулся от стола. Спустя пару секунд на его измождённом лице отразилось ликование, губы отца дрогнули. «Я сделал это!» – сказал он. «Наконец-то я сделал это!» Следующее, что она помнила, были её мать и отец, блуждающие по пустыне. Вдали завывал ветер, он был холодным и зябким, как туман, На безжизненной равнине перед ней не было видно ничего, кроме неба и клубящихся облаков. Ветер подул в её сторону, а потом из-за этого ветра перед ней появился леццо, который казалось ей знакомым, и в то же время она чувствовала, что никогда прежде его не видела. А леццо было не одно, их было два, и второе она узнала сразу. Губы на нём разомкнулись, чтобы сказать: "Останься. Просто оставайся здесь". Когда её семья пересекло обжигающую, продуваемую всеми ветрами пустыню, Ей чудилось, будто голос будет вечно эхом следовать за ними. Она не знала, куда именно направляются её родители. Иногда мать с тревогой оглядывалась через плечо, и хотя она понимала, что они не увидят там ничего, кроме пустынных равнин, её мать казалось боялась, что что-то настигнет их. Девушку беспокоило висевшее в небесах незнакомое лицо. Его глаза смотрели не на отца или мать, а на неё саму. Эта девушка чувствовала каждой частички своего существа. Ветер с песком ярстно ударил ей в лицо. Ди был в парке. Он сидел на скамейке и наблюдал за плющущейся в фонтане водой. Как всегда, его мысли оставались тайной. Внезапно чёрная тень упала на его профиль. «Эй, это ты Ди?» – спросил низкий голос. Охотник не ответил, словно он ждал следующего вопроса. Человек, стоявший у края скамьи, был гигантом, который, казалось, доставал до небес. Не шести или семи футов ростом, а скорее десяти. Фигура напоминала массивный валун с воткнутыми в него брёвнами в виде конечностей. Его тень с лёгкостью накрыла ди и протянулась к основанию фонтана в нескольких ярдах от него. У него на грудиной синей рубашки резко блеснул свет. Не очень-то обрадовавшись, что его проигнорировали, великан продолжил: "Я шериф Хаттон, охранять жителей города от подозрительных чужаков моя работа. И не важно, являешься ли ты гостем мэра или нет, от меня не будет никаких поблажек". Хочешь оставаться в городе, веди себя мирно и не создавай проблем, ясно? Если через 3 дня твои работы ничего не изменится, сдастся даже мэр. И тогда я буду одним из тех, кто отправится на поиски твоего смердеющего родственничка. И найду я найду его и выгоню колыму в сердце, будучи шарифом, я не долюблевых, игнорирующих меня ничтожеств ради тебя. На правом плече хаттана расположилось смертоносное железка, гранатомёт, состоящий из семи соединенных вместе стволов. Такая тяжёлая техника могла одним выстрелом свалить большое животное или даже снести небольшое здание. За поясом у него торчал огромный палаш, но даже не видя оружия, обычному человеку достаточно было взглянуть на габариты его владельца, чтобы начать дрожать, как осиновый лист. Один взгляд на шерифа, и некоторые люди могли признаться в преступлениях, которые они даже не совершали. "Я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал", сказал шериф. "Просто скажи, что не станешь ничего делать и покинешь город". «Не волнуйся, я скажу мэру, что ты сделал всё, что мог. Ты меня понял?» Ответа не последовало. Единственное, что шевелилось, это развиваемые ветром волосы Ди. Лицо шерифа Хаттона стало пунцовым, он медленно отступил назад и вскинул дуло гранатомёта, который я всё ещё держал под рукой. Все семь стволов уставились на Ди. «И не думай даже, что я сделаю тебе предупреждение!» Глухой металлический щелчок был звуком снимаемого предохранителя. «Я лишь даю намёк!» проигнорировать его, всё равно что пойти против меня. И городу не пойдёт на пользу, если такой дурак останется в живых. А весело сказал шериф, и лицо его засияло. Ветер разнёс ледяной голос. Ты был одним из тех, кто обследовал дом семьи Найт, верно? Что там было? Что за бред ты несёшь? сказал шериф напряжённым голосом. Он даже не пошевелил пальцем, лежащим на спусковом крючке гранатомёта. Ответь мне, повторил голос. Глаза охотников все ещё были прикованы к устремляющемуся вверх белому столбу воды, так что трудно было сказать, кто кого допрашивал в этой странной сцене. Ни один из них не двигался, но в пространстве между ними развернулась невидимая, но тем не менее ожесточённая борьба. Палит шерифа сильнее надавил на курок, оружие было готово выпустить все семь снарядов сразу, за несколько секунд скамье и молодой человек, сидящий на ней, были бы привлечены в пепел пламенем температурой 30 тысяч градусов. Слабый звук сирены оторвал дулу оружия от цели. С неожиданным облегчением вытянутое лицо Шарифа поднялось вверх. Нечто большее, чем просто облака, кружило сейчас в лазурном небе. Похоже, эти ублюдки пришли за нами. Чёрт тебе повезло. В следующий раз, когда я застану тебя одного, ты пожалеешь, что не уехала из города, когда была такая возможность. Уходя, Шариф не спускал глаз с неба, а день не удостоил стража порядка даже взглядом. Когда же охотник наконец поднял голову, в небе можно было ясно различить мчащиеся вниз хлопающие силуэты... птицы. Сирена захлебывалась воем, как задыхающийся человек, хватающий ртом воздух. Спотыкаясь в спешке, люди бросились в жилой сектор. Див стал. Стоя хищных птиц перешла в атаку. Обычно эти злобные твари обитали на высоте шести тысяч футов над землёй или даже выше, питаясь воздушными зверями и летающими медузами, живущими на такой высоте... Но когда еды становилось недостаточно, эти птицы перебирались по вьюжек земле. У крупных особей размах крыльев достигал 60 футов, и они могли унести даже гигантского циклопа, но самое страшное заключалось в том, что они никогда не действовали поодиночке, всегда нападая большими группами. В их исголодавших глазах движущийся город выглядел должно быть как грандиозная трапеза. Вдалике послышались звуки, похожие на полемётные очереди. Волосы племени устремились вверх навстречу приближающимся фигурам. О лица стремительно накрыла черная тень, деревья вокруг дёрнулись от сильнейших порывов ветра. Издав в душ раздирающее карканье, птица с размахом крыльев более 15 футов спикировала вниз, будто собиралась приземлиться прямо на дие. Её горбатый клюв был полон острых как гвозди зубов, между непрестанно бьющимися крыльями, способными вызвать ураган, виднелись как твёрдые лапы. Три пальца толщиной с корень дерева направились к Ди, надеясь поймать его в свою железную хватку. Сверкнула серебряная вспышка. Мегло показаться, что колено охотника прочертило одну единственную дугу, но оба крыла домашней птицы оказались отсечены до середины, а из её горла хлынула свежая кровь. Вода в фонтане мгновенно стала красной, когда Ди отпрыгнул в сторону от падающего трупа тяжёлого чудища. К нему потянулась ещё одна когтистая лапа. Охотник, который бил из паленского наголо основания, оставив за собой лишь хруст ломающихся костей. Воздух наполнился пронзительным криком, где обернулся. Примерно в 15 футах над землёй, под медленно поднимающиеся пары крылья Фона увидела отшеи набарьющуюся фигуру. Это была маленькая девочка в длинной юбке. Ди проскочил прямо под ней её похитителем. Его левая рука пришла в движение, Я оставляю за собой белые следы, брошенная им угло ванзилась громадная птица в основание горла. Завязав, существо перестало размахивать крыльями и испугавшись скоростью начало терять высоту. Секунду спустя выражение лица Ди изменилось. В одно мгновение всё вокруг потемнело, когда невидимая до этого момента хищная птица с размахом крыльев в 65 футов набросилась на птицу, державшую девочку, ванзила когти ей в спину и снова начала подниматься. Чудовище захлопало крыльями и землю сотрясла мощная ударная волна. Деревья с треском согнулись, а гейзер фонтана забил горизонтально, а дно за другим разбились стёкла в окнах всех домов вокруг парка. Дизус лонил лицо краем пальто. Неужели это всё, что он сделал, дабы противостоять ураганной силе ветра, вызванного чудовищной птицей? Несмотря на хлещущий в лицо ветер, позади ничуть не изменилось. Когда летающий монстр поднял крылья во второй раз... Охотник с невероятной силой оттолкнулся от земли, взлетев вертикально вверх на 15 футов. Вотинов левую руку, он ухватился за ногу нижней птицы, уже получившей смертельный удар. Схваченная девочка была без сознания. Используя левую руку в качестве опоры, Ди начал раскачиваться как маятник. В воздухе его пальто распахнулось, и используя сопротивление ветра, Ди ловко запрыгнул на спину более крупной птице. Монстр взревел, Резкий вопль не был криком птицы, скорее он походил на вой злобного хищника. Держа меч остриём вниз, Ди поднял его высокон над головой. Внезапно крылья чудовищной птицы откинулись назад. Дрожа, они испускали интенсивные волны вибрации. Спина птицы подобного монстра стала полупрозрачной. Охотник почувствовал боль, словно в каждую клетку его тела вонзились тысячи иголок, но единственной его реакцией стали две заметно нахмуренные брови. Стремительно опущенный длинный меч пронзил спинную маск чудовищной птицы. Вой боли сотряс небеса, а когда он затих, началось разрушение. Огонь и осущество должно быть обратило вибрации против его собственного тела, потому как с крыльев осыпались седые единого пера, а кожа и плоть пошли трещинами, словно высохшая глина. За считанные секунды громадная птица превратилась во множество разлетевшихся по воздуху кусков мяса. Всё это происходило на высоте 650 футов. и иди вместе с девочкой, начали падать вниз. Городу понадобилось в общей сложности два часа, чтобы отбить атаку хищных птиц. Всюду виднелись следы битвы, по улицам текла яркая кровь, крыши нескольких зданий снесло ветром, и мальчик, поднявший всё ещё горячую гильзу зенитного снаряда, закричал от боли. Однако лица людей были на удивление радостными, жертв не было. Почти никто не был ранен, несколько человек получили незначительные порёзы от осколков разбившихся окон, Но этим всё и ограничилось. Более того, в городе улучшилась ситуация с продовольствием. Мелких хищных птиц погружали на телегию вазили, а вокруг заполнивших улиц и гигантских туш собирались мужчины с топорами и бензопилами. Вой моторов смешивался со звуками разделываемого мяса и костей, и всюду город наполнял запах крови. Меньше чем за полчаса огромную птицу с 30-футовым размахом крыльев разобрали до такой степени, что её уже невозможно было узнать. В конце концов, птица людоеды были хороша на вкус даже для тех, кого они сами намеревались съесть. В городе кипела жизнь, повозки были наполнены грудами мяса, внутренностей, перьев и костей. Все их направят на фабрики для химической обработки вместе с частью заготовленного для хранения мяса, а потом отправят на склад. Остальное распределят по мясным лавкам, и уже тем же вечером это мясо появится на обеденных столах. На фабриках уже ждали люди различных специальностей. Из некоторых костей сделают копья, сухожилия и внутренние органы пойдут на тетивы, а оставшиеся части скелета измельчат в пасту и доставят в больницу. Даже острые клыки можно было превратить в аксессуары. И кровь тоже имела своё применение, её, скорее всего, будут в малых дозах добавлять в сок или выпивку в ночных барах. Было доказано, кровь хищных птиц оказывает на людей бодрящее действие. Среди всей этой суматохи мать вдруг заметила, что её дочь пропала, В виде как она мечется по городу, словно одержимая, выкрикивая имя девочки. Остальные горожане наконец поняли, что её единственного ребёнка нигде не видно. Пока кто-то пытался успокоить обезумевшую мать, одна из её подруг сказала, что девочку видели идущей к парку. Были все основания полагать, что она скорее всего погибла в когтях гигантской птицы. Несколько человек начали рыскать по улице, но быстро остановились. С противоположной стороны к ним приближался красивый, но окутанный мрачной аурой юноша. А рядом с ним шла хрупкая фигурка. Женщина позвала девочку по имени и помчалась к ней. Когда мать и дочь, рыдая, заключили друг друга в объятия, Дипа вернулся и пошёл прочь, даже не взглянув на них. Куда же он направился? После того, как мать убрала волосы с шеи девочки и убедилась, что на ней нет никаких отметин, на её лице появилась улыбка и облегчение. «А ничего странного с тобой не делал, нет?» – спросил какой-то мужчина. «Ты знаешь, он же Дампир!» – все забурчали, что разделяют это мнение. «Он спас меня!» – пробормотала девочка. «Спас? А чего?» «Меня схватила птица и унесла в небо!» «Не говори глупостей! Ничего подобного в парке не происходило!» «Но это правда!» – рассеянно произнесла маленькая девочка. «Мы падали с неба, а потом он спас меня!» «Он действительно спас меня!» Взгляды горожан пытались найти молодого охотника, но Ивана шумной улицы уже и след простыл.